Марк Твен. Рассказ «Трогательный случай» из детства Джорджа Вашингтона. Читает Егор Серов. «Если вашему соседу доставляет удовольствие нарушать священное спокойствие ночи хрюканьем нечестивого тромбона...» то ваш долг примириться с этой злосчастной музыкой и ваше святое право пожалеть беднягу, которого неодолимый инстинкт заставляет находить усладу в столь нестройных звуках. Не всегда я думал так. Подобное отношение к музыкантам-любителям родилось во мне на основе некоторого тяжелого личного опыта, сопутствующего развитию сходного инстинкта во мне самом. Ныне, когда этот язычник напротив, который с неправдоподобно малым успехом обучается игре на тромбоне, принимается по ночам за свое инквизиторское занятие, я не шлю ему проклятий, но горько о нем сожалею. Десятью годами раньше я спалил бы его дом за подобное издевательство. Мне случилось в те поры стать на две-три недели жертвой скрипача-любителя, и муки, которые я претерпел от него... «Не опишешь никакими словами». Единственное, что он умел играть, была песня «Старый Дэн Текер. Но играл он ее так отвратительно, что у меня просто судороги делались. А если я в это время спал, меня начинали мучить кошмары. Все же, пока он ограничивался Дэном Текером, я терпел и воздерживался от насилия. Но когда он затеял новое надругательство и попытался сыграть мой дом родной, У меня лопнуло терпение, и я спалил его. Потом я подвергся агрессии со стороны другого несчастного, который чувствовал призвание к игре на кларнете. Инструмент у него был из рук вон плох, но он играл всего лишь одну гамму, и я позволил ему, как и первому, пастись в пределах своей привязи. Когда же он, наконец, отважился на какую-то ужасающую мелодию, Я почувствовал, что под воздействием этой утонченной пытки разум покидает меня. Отправился к нему, и его постигла та же участь. В последующие два года я спалил любителя корнетиста, трубача, студента фаготиста и какого-то дикаря, чьи музыкальные запросы удовлетворялись простым барабаном. Разумеется, Я подпалил бы этого тромбониста, попадись он мне тогда. Теперь же, как я уже сказал, я предоставляю ему погибать самому, ибо у меня есть личный опыт музыканта-любителя, и я испытываю к такого рода людям только глубочайшее сочувствие. Кроме того, я убедился, что в душе каждого человека дремлет склонность к какому-нибудь музыкальному инструменту и неосознанное стремление научиться играть на нем – которая в один прекрасный день может пробудиться и заявить о своих правах. А потому вы, извергающие ругательства, когда вашу сладостную дрему нарушают безуспешные и деморализующие попытки подчинить себе скрипку, берегитесь, ибо раньше или позже опробьет и ваш час» вошло в обычай и стало общепринятым проклинать бедных любителей, когда они отрывают нас от сладких сновидений какой-нибудь особенно дьявольской нотой. Но принимая во внимание, что все мы сделаны из одного теста, и всем нам для развития своего музыкального таланта нужна пропасть времени, это несправедливо. Я милосерден по отношению к своему трамбонисту. Охваченный вдохновением, он иногда испускает такой хриплый вопль, что я вскакиваю с постели, обливаясь холодным потом. Сперва мне кажется, что происходит землетрясение. Потом я соображаю, что это тромбон, и у меня мелькает мысль, что самоубийство и безмолвие могилы были бы желанным избавлением от этого ночного кошмара а старый инстинкт властно влечет меня к спичкам. Но первая же спокойная, хладнокровная мысль возвращает меня к сознанию, что тромбонист — невольник своей судьбы, несущий свой крест в страданиях и горе. И я отгоняю прочь внушенное недостойным инстинктом желание пойти и спалить его». «После довольно долгого периода невосприимчивости к чудовищному умопомешательству, заставляющему человека делаться музыкантом, тогда как Бог повелел ему пилить дрова, я в конце концов пал жертвой инструмента, называемого аккордеоном». Ныне «Я страстно ненавижу это изобретение, но в то время, о котором я рассказываю, меня внезапно буяло возмутительное идолопоклонническое влечение к нему. Я раздобыл аккордеон достаточной мощности и принялся разучивать на нем застольную. Теперь мне кажется, что на меня снизошло тогда какое-то вдохновение» позволившее мне, пребывавшему в состоянии полнейшего невежества, выбрать из всех существующих музыкальных сочинений именно то, которое наиболее отвратительно и невыносимо звучит на аккордеоне. Не думаю, чтобы на свете нашлась другая мелодия, с помощью которой я смог бы за недолгий срок своей музыкальной карьеры причинить столько страданий окружающим. Поупражнявшись неделю, я пришел к тщеславному выводу о том, что могу несколько улучшить мелодию этой песни и начал добавлять к ней разные маленькие украшения и вариации, впрочем, по-видимому, без особого успеха, так как явилась моя хозяйка, явно недовольная столь безрассудными затеями. Она сказала «Вы не знаете еще какой-нибудь мелодии, мистер Твен?» Я скромно ответил, что «не знаю». «Раз так, придерживайтесь ее в точности, не добавляйте к ней разных вариаций, потому что она и без того достаточно действует на жильцов». На деле же она действовала, по-моему, более чем достаточно, ибо половина жильцов съехала, а другая половина последовала бы их примеру. «Не отделайся, миссис Джонс, от меня». На следующем своем месте жительства я задержался всего на одну ночь. Миссис Смит заявилась ко мне с утра пораньше. Она сказала, сэр, вы можете уходить отсюда, вы мне не нужны. У меня тут был один бедняга вроде вас, тоже сумасшедший. Он играл на банджи и отплясывал так, что все окна дребезжали. Вы всю ночь не давали мне спать, а если вы собираетесь проделать это еще раз, я возьму и разобью эту штуковину а вашу голову. Я понял, что эта женщина не любит музыки и переехал к миссис Браун. Три ночи я без помех преподносил соседям застольную в чистом виде, без всякой фальсификации, разве только с несколькими диссонансами, по-моему, даже улучшавшими общее впечатление. Но едва я принялся за вариации, как жильцы восстали. Я ни разу не встречал человека, который мог бы спокойно перенести эти вариации. Все же я был вполне доволен своими успехами в этом доме и покинул его Без сожаления. Под влиянием моей игры один жилец спятил почище мартовского зайца, а другой сделал попытку оскальпировать свою мать. И я уверен, что если бы этот последний чуть дольше послушал мои вариации, он бы прикончил старушку. Я переехал к миссис Мерфи, итальянке, женщине весьма достойной, Сразу, как только я принялся за свои вариации, ко мне в комнату вошел осунувшийся, изможденный, бледный, как мертвец, старик и уставился на меня, сияя улыбкой невыразимого счастья. Затем он положил мне руку на голову, устремил в потолок благочестивый взор и с искренней набожностью произнес, дрожащим от избытка чувств, голосом, «Господь да благословит тебя, сынок!» Да благословит тебе Господь, ибо то, что ты сделал для меня, превыше всех благодарностей. Много лет я страдал от неизлечимой болезни, зная, что приговор мой подписан, что я должен умереть, я изо всех сил старался примириться со своей злосчастной судьбой. Но тщетно, жажда жизни была слишком сильна во мне. Да пребудет с тобой благословение небес, благодетель мой, с тех пор, как я услышал твою игру и эти вариации. «Я не томлюсь более жаждой жизни, я хочу умереть! Точнее сказать, я тороплюсь умереть!» Тут старик упал мне на шею и затопил меня счастливыми слезами. Я был удивлен этим происшествием, но не мог удержаться от некоторого чувства гордости за рук своих. Не мог я удержаться и от того, чтобы не послать в догонку старику прощального привета в виде особенно душераздирающих вариаций. Он скрючился пополам, как большой складной нож, и в следующий раз расстался со своим ложем страданий уже навсегда. В металлическом гробу. В конце концов, моя страсть к Аккордеону изжила себя, испарилась, и я был очень рад, когда почувствовал, что свободен от ее нездорового влияния. Пока эта зараза сидела во мне, я был неким живым передвижным бедствием. Куда бы я ни пошел, несчастье и запустение следовали за мной по пятам. Я разрушал семейные очаги, я изгонял веселье, я превращал грусть в отчаяние, я торопил недужных к преждевременному концу и даже, боюсь, нарушал покой мертвецов в могилах. Я причинил неисчислимый вред, неописуемые страдания окружающим своей жуткой музыкой, новое искупление, всего этого я сделал и одно доброе дело. Внушив тому усталому старцу желание переселиться в свой последний приют. Однако я извлек и некоторую пользу из этого кардиона, потому что, пока я упражнялся на нем, я ни разу не платил за квартиру. Хозяева всегда было достаточно того, что я съеду до истечения месяца. Так вот, Все это я написал, имея в виду две цели: во-первых, примирить людей с несчастными горемыками, которые чувствуют в себе музыкальный талант и еженощно сводят с ума своих соседей, пытаясь вынинчить и развить его. Во-вторых, я хотел подготовиться должным образом к рассказу о маленьком Джордже Вашингтоне, который не умел лгать и о яблоне, ну или там вишне, не помню точно, хотя мне только вчера рассказали этот. Замечательный случай. Однако, пока я писал столь длинное и всесторонне разработанное вступление, я позабыл суть этого рассказа, но, уверяю вас, он очень трогательный». Мы читали рассказ Марка Твена «Трогательный случай из детства Джорджа Вашингтона».